Глава 24. Конечно же, и Стариков, и Лысухин понимали, их не оставят в покое. Разумеется, за ними и будут следить, да и пытаться спровоцировать тоже. Если не змей и не веселый, то кто-то другой, или все разом. Вполне возможно, что их подвергнут допросам и пыткам. Или просто расстреляют без объяснения причин. Что ж, они были готовы к этому. Они знали, на что шли. И все-таки Стариков и Лысухин надеялись, что им удастся победить в этой изначально неравной схватке. Победить и выжить. В конце концов, каждый, кто вступает в бой, надеется победить и остаться живым. А иначе бой не имеет никакого смысла. Несомненным плюсом в этой борьбе было то, что Лысухин и Стариков успели проделать большую часть предварительной работы для того, как их стал подозревать полковник Вайскопф. Они убедили заключенных в том, что им следует записываться в каратели и диверсанты, так как это самый короткий и надежный, а, возможно, и единственный способ выбраться из лагеря. Заключенные им поверили. И это была победа старикова и Лысухина. Конечно же, это была не окончательная победа, а всего лишь победа в одном единственном сражении, но ведь известно, что так оно и бывает. Решающая победа куется из отдельных маленьких побед. Буквально на второй день занятий, после того, как заключенные валом повалили в каратели и диверсанты, к Старикову подошел один из заключенных из числа тех, кто недавно записался в каратели. «Привет от Волги! сказал он. Это был пароль, который заключенный мог узнать лишь одним единственным способом — от Лысухина. волги здесь не водятся», — произнес отзыв Стариков. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, а затем Стариков спросил, среди вас все надежные». «За всех не поручусь», — ответил заключенный. «Есть всякие». «Но ведь они могут донести», — сказал Стариков. «Как же быть?» «Но так им мы ничего такого не говорили», — сказал заключенный. «Правду знают лишь некоторые. Остальные слепые». «Слепые?» — не понял Стариков. «Да», — ответил заключенный. «Так мы и называем тех, кто пошел с нами за компанию». «Все пошли, но и они заодно». «Понятно», — сказал Стариков. «А почему именно ты подошел ко мне?» «Меня уполномочила братва», — сказал заключенный. «Надо же кому-то поддерживать связь, хоть с тобой, хоть с тем твоим бедовым товарищем Лысым». «Надо», — согласился Стариков. «Лысого старайтесь не тревожить и вообще не замечать. Он работает с диверсантами, а я с вами. Связь будем поддерживать только через тебя». «Если что, меня кличет рыбак». «Знаю», — кивнул заключенный. «Ну, а меня колхоз». «Хорошо», — сказал Стариков. «Значит, задача такая. Вам нужно как можно быстрее выбраться из лагеря. А потому старайтесь. Усваивайте науку карателей». Стариков едва заметно усмехнулся. «Понятно», — кивнул заключенный. «Я так думаю, что скоро вас бросят против партизан», — сказал Стариков. «В любой день. Так что будьте готовы». «Вряд ли у вас будет много времени для учебы». «Понятно», — повторил заключенный, внимательно глядя на Старикова. «И еще», — сказал Стариков, — «опасайтесь провокаторов. Наверняка они есть среди вас. Не знаю как, но вычисляйте их. А когда наверняка вычислите...» «Понятно», — третий раз повторил заключенный. «Я имел в виду не это», — сказал Стариков. «Не надо их трогать. Просто имейте в виду, что они провокаторы». «Сторонитесь их. Водите, как можете, за нас И ничего больше. Почему так? Иначе немцы могут что-нибудь заподозрить», — пояснил Стариков. «И не выпустить вас из лагеря. Сводить счеты с провокаторами будете потом, когда окажетесь на свободе». «Понятно», — который уже раз повторил заключенный. «Все, ступай», — сказал Стариков. В это же самое время примерно такой же инструктаж проводил и Лысухин своим подопечным диверсантом. Только разница была в том, что собеседником Лысухина был другой заключенный – грач. Когда Стариков говорил колхозу, что новоиспеченных карателей скоро должны выпустить из лагеря, он знал, о чем говорил. У него и Лысухина имелась договоренность с командиром партизанского отряда Федосом самое ближайшее время усилить или хотя бы обозначить партизанскую активность. Лучше, конечно, не обозначить, а усилить самым настоящим способом, то есть провести несколько громких акций. Лучше с привлечением к акциям других партизанских отрядов. Расчет здесь был на то, что немцы, сполошившись, обязательно захотят подавить партизанскую активность». Но поскольку сил у них не хватает, да и приноровиться к партизанской тактике они никак не могут, то, скорее всего, они бросят в бой карателей из числа заключенных. А дальше все понятно. Пароль и отзыв на него известны и карателям, и партизанам. Это что касалось новоиспеченных карателей. Что же касаемо диверсантов, то тут логика была совсем другая. Ни Старикову ни Сухину не было известно, когда именно подготовленные группы диверсантов будут заброшены в советский тыл. И повлиять на заброску смешавцы никак не могли. Впрочем, одно было ясно. Чем быстрее диверсанты освоят диверсантскую науку, тем быстрее они окажутся в советском тылу. Господин Гауптман, полковник Вайскоп смерил злобным взглядом стоящего перед ним на вытяжку ауга. Известно ли вам, что в последнее время. «Партизаны значительно активизировали свои действия. Вот, не угодно ли?» «Минувшей ночью был совершен успешный налет на наш передовой пост в одном из поселений недалеко от города. Повторяю, успешный налет. Пост вместе с укреплениями и живой силой практически уничтожен. До этого был уничтожен склад с горючим. Наш склад с нашим горючим, господин Гауптман». Более того, минувшей ночью непосредственно в городе были подожжены казармы с расквартированными в них полицейскими. Погибли более десятка полицейских. Наших полицейских, господин Гауптман. Скорее всего, это сделали местные подпольщики, которые связаны с партизанами. Но и это еще не все. Еще партизаны активизировали свои действия и в других местах. Там, знаете ли, также причинен немалый ущерб германской армии. Всю эту тираду полковник произносил гневным громким голосом, а потому скоро выдохся. Отдышавшись, он продолжил речь, но уже совсем другим голосом, в котором слышались и усталость, и угроза в адрес Гауптмана, и глухое отчаяние, и много чего еще. «И что вы предприняли в ответ на все это? Ведь вы же что-то предприняли, не так ли?» «Так точно?» — ответил Гауптман-Аук. «Мы предприняли атаку на партизанский лагерь». «Ну и каковы успехи?» — ядовито спросил полковник. «Как обычно. Партизаны, как я понимаю, опять скрылись в болотах. Я прав?» «У нас не хватает людей, чтобы перекрыть все подходы к болотам», — ответил Гауптман-Аук. «Об этом я вам неоднократно докладывал. И преследовать их в болотах мы тоже не можем, о чем я вам также сообщал». «То есть партизаны могут путешествовать по болотам, как по парижским тротуарам, а ваши люди в тех болотах тонут?» Ядовитости полковника, казалось, не было предела. «Партизаны и уроженцы здешних краев», — уныло произнес Ауг. «А мои люди...» «Да, да, я слышал», — раздраженно перебил Ауга полковник. «Ваши люди привыкли разгуливать по берлинским мостовым. Ничего не скажешь». «Уважительная причина для ваших неудач», — полковник умолк. Такой разговор повторялся раз за разом после каждого безуспешного налета на партизанский отряд, и разговор этот изрядно полковнику надоел, еще больше, чем сам Гауптман Аук. Но как бы там ни было, а необходимо было что-то предпринимать. Буквально сегодня утром полковнику сообщили из Берлина весьма тревожные вести — Похоже было, что Красная Армия в самом ближайшем будущем намерена начать крупную военную операцию, суть которой наступление на Белоруссию. Да-да, именно так, на всю Белоруссию, частью которой является и город Остаповичи, в котором полковник Вайскоп на данный момент полновластный хозяин. И возросшую активность здешних партизан полковник связывал именно с будущим наступлением Красной Армии. А коль так, то партизан необходимо было немедленно уничтожить, иначе полковнику не сдобровать, на него уже косилось начальство. Некоторое время полковник, ничего не говоря, расхаживал взад-вперед по кабинету, подчеркнуто не обращая внимания на Ауга. Затем он резко остановился напротив Гаутмана и также резко произнес «Хорошо, Ауг, я дам вам еще один шанс, точнее сказать, я дам вам людей». И не каких-то там путешественников по бульварам, а местных уроженцев, которые просто обязаны знать эти чертовы болота со всеми их ходами и выходами. Но это будет моя последняя вам услуга. Не справитесь? Пакуйте чемодан и на Восточный фронт. Может, там от вас будет больше толку». В тот день майор Литки явился на полигон, где тренировались будущие каратели едва ли не раньше, чем сами каратели. Почти полчаса он, ничего не говоря и не меняя выражения лица, наблюдал за тренировками, а затем подозвал к себе Старикова. — Сворачивайте занятия, — приказал он. — Готовьте отряд к боевым действиям. Все должно быть готово через два часа. — Слушаюсь, — ответил Стариков. — Какое количество людей нужно подготовить? — Всех, кто хоть немного готов к бою, — ответил Литки. — Понятно, — сказал Стариков. Но Литки уже не смотрел на Старикова. Дав приказ, он тотчас же ушел. Стариков подозвал к себе колхоза. «Похоже, лед тронулся», — сказал Стариков. «Велено подготовить отряд к боевым действиям. В срочном порядке через два часа. Причем людей должно быть как можно больше. Это значит, что немцы погонят в лес всех курсантов». «Вот как», — сказал колхоз. «Похоже, партизаны и впрямь крепко зацепили немцев». — Так и должно быть, — не выдаваясь в подробности, ответил Стариков. — В общем, так. Сейчас я начну формировать отряд. Постараюсь запихнуть в него всех, кого только можно. Запомни, ты в этом отряде старший. Так что смотри там. От тебя будет зависеть многое. Это ваш шанс выбраться из лагеря. Колхоз ничего не сказал, лишь кивнул. Думаю, самих вас немцы в лес не отправят, — сказал Стариков. — Не рискнут. Прикрепят к вам солдат. «Избавьтесь от них при первой же возможности. Равно как и от осведомителей, которые среди заключенных. Там, в лесу, все должно быть четко. Или-или. В любом случае, обратного пути в лагерь для вас быть не может. Иначе какой во всем этом смысл?» Стариков волновался, от того и произнес столь длинную речь. Такое с ним случалось нечасто, поскольку волновался он исключительно редко. «Все», — сказал Стариков, — «скорее всего, нам больше не удастся пообщаться» так что желаю удачи». «А ты?» — спросил колхоз. «А я еще малость повоюю здесь», — сказал Стариков. На том они и распрощались. Уходя, колхоз оглянулся, будто он хотел сказать Старику в напрощение что-то очень важное, но не сказал ничего, по крайней мере, вслух. Отряд Стариков сформировал через полтора часа. Он состоял из восьмидесяти четырех человек. Старикову очень хотелось включить в отряд еще больше людей, в идеале всех, даже от тех, кто лишь вчера поступил в каратели, но это было рискованно. Немцы могли насторожиться. Майор Литкий прибыл на полигон ровно через два часа. «Готово», — доложил ему Стариков. «Восемьдесят четыре человека. Больше никак. Остальные еще не до конца подготовлены». Майор окинул холодным взглядом стоящих перед ним в две шеренги людей и махнул рукой. Тот же откуда-то из-за угла вышли вооруженные солдаты. Стариков насчитал их десять человек. Они, указал Литки на солдат, пойдут с ними. Скажите это вашим людям. И Литкий взглянул на старикова. Тот громким голосом повторил слова майора и взглядом отыскал колхоза, который еле заметно кивнул. Примерно в это же самое время похожий приказ получил Илысухин с той лишь разницей, что ему приказали немедленно сформировать четыре диверсантских отряда для заброски в советский тыл. «Сколько человек должно быть в каждом отряде?» — спросил Лысухин улитки. Майор смерил его холодным взглядом и ничего не ответил. «Ясно, понятно», — сказал Лысухин. Он, конечно, и без майора прекрасно знал, каково оптимальное число людей должно быть хоть в разведгруппе, хоть в диверсионном отряде. Если народу будет слишком мало, группе будет сложно выполнить порученное задание. Если, наоборот, людей будет в избытке, это может демаскировать и рассекретить группу. 6-8 человек — вот оптимальный состав хоть диверсионного, хоть разведывательного отряда. А то, что майор Литки ничего не ответил на вопрос Лысухина, также было понятно. Скорее всего, майор просто проверял Лысухина, насколько хорошо тот знает всяческие диверсантские премудрости и правила. — Значит, я так думаю, что пора тебе и твоим орлам на волю, — сказал Лысухин Грачу и коротко доложил ему суть приказа майора Литки. — Решай, в какую группу тебя включить. — Если можно, оставь меня здесь, — неожиданно попросил Грач. — Это почему же так? — удивленно спросил Лысухин. — Но ты же пока остаешься. — Так то я, — возразил Лысухин. — Вот сколько народа мне еще надо спасти. — Так и мне тоже, — ответил Грач. «Как же ты без меня?» На это Лысухин не нашелся, что ответить. «Если я уйду, то тебе придется искать на мое место другого», — пояснил Грач. «А если не найдешь, или того хуже ошибешься, тогда как?» «Нет уж, я останусь. Уйдем вместе, когда настанет наш час». «Вот как?» — растерянно произнес Лысухин. «Да, так», — спокойно произнес Грач. Лысухин поскреб затылок. Он понимал, что Грач прав. «Пускай будет так». Только и сказал Лысухин. Все группы были сформированы к указанному майором Литки сроку. Явился Литке, вместе с ним явились и вооруженные солдаты, и по отдельности увели каждую группу. Куда именно того Лысухин, конечно же, не знал, но он знал главное. Они вместе со Стариковым победили еще в одном коротком бою. А значит, победа в том сражении, ради которого они оказались в лагере, приблизилась еще на один шаг.